и как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и силою прочла, точно сама во всеуслышание исповедовала, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир!» Она была остановилась, быстро подняла была на него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно,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 чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав сие, воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Громко и восторженно прочла она, дрожа и холодея, как бы в очи сама видела, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком.